глава 7. «Не нечасто приходится встречать совершенно счастливого человека подумал дувыла да и сердцу приятно когда это случается ирон рицкий был счастливым человеком он важно расхаживал вперед и назад низенький человек с суровым красноватым лицом и стоящими щетиной черными волосами взирая на всех словно сокол превратившийся в человека он хохотал хлопал себя по бокам и снова заливался смехом, уставившийся на стол, за которым сидели Делуйла, Чейн и Гваадх. «Чертовски забавно!» — сказал он на галакте. «Вы даже не представляете себе, насколько это забавно!» Делуйла отпил немного поданного всем обжигающего спиртного напитка и мягко спросил. «Вернемся же к этой шутке. А что в ней забавного?» Ирон затряс головой, захотал опять, продолжая расхаживать взад и вперед. Он был маленький, но отбрасывал длинную тень на каменный пол огромного банкетного зала. Вокруг, тут и там, на почительном расстоянии, за пределами слышимости стояли люди. Краснокожие аборигены Ритха. Мощные коротышки с лазерами и станерами. Их глаза не отрывались от трех человек, сидящих за столом. Помещение было холодным, крайне неприветливым. На стенах, поверх выцвевших старых росписей, изображавших приятных голубых людей в саду, были намалеваны грубые воинственные фигуры низкорослых краснокожих людей, размахивающих оружием в бою. Когда-то на Ритхе, как знал Делуэлла, была более благородная цивилизация, но потом сюда пришли жестокие чужеземцы, а может быть и инопланетяне. Ну обычная история, которую можно встретить повсюду галактики. В дальнем конце длинного мрачного зала танцевали восемь почти ногих девушек. Ни одна из них не была краснокожей аборигенкой, они имели другие цвета кожи, высокий рост и танцевали с ленивой грацией под звуки спрятанного оркестра. Никто не смотрел на них. Девушки были декорацией, а не исполнительницами танца. Делуэлл выжидал. Не говоря больше ни слова, Ирон был так преисполнен величия и торжественности, что рано или поздно должен был заговорить. Тем временем все остальные наемники находились под стражей в верхней части крыла этого старого просторного дворца. Только Делуэла, Чейна и Гватха привели сюда. Гватх чувствовал себя вполне счастливым. Он выпил крупными глотками поистине гигантскую дозу обжигающего местного напитка, щедро поставленного перед всеми. Акосев от спиртного, он сидел из глуповатой восторженностью, словно школьница, перед своим героем уставился своим мохнатым лицом на Ирона. Глядя на забавное выражение лица програнца, Делула чуть не расхохотался. Чейну было, однако, не до смеха. Он крепко выпил, и это было чувствительно. Делула видел его иногда изрядно поддавшим, но в таких случаях его темное лицо становилось только более ироничным и насмешливым. Сейчас же Чейн выглядел мрачнее грозовой тучи, и по его старательно рассчитываемым движениям Делуило мог судить о степени опьянения. Тоска по родным, подумал Делуило. Он снова здесь, в отроге, и варно по галактическим расстояниям не слишком далеко отсюда, но он никогда не сможет туда вернуться. И это терзает его душу. Неужели вы никогда не представляли себе, спросил Ирон? что Клоя-Клой мог послать всем нам, купившим поющие солнышки, уведомления с предупреждением, что наемники намереваются захватить их. — О такой возможности мы подумали. Пожал плечами Дулыла. Но решили, что Клоя-Клой не захочет афишировать тот факт, что мы проникли в его штаб-квартиру и провели его за нос. Для знаменитого скупщика краденных вещей это было бы не лучшей рекламой. — Вы ошиблись! — сказал Ирон. — Клоя-клой, наплевать ему на ваши рассказы. Хорошая или плохая реклама — это всего лишь реклама. Он был так сбешен, что хотел одного, чтобы вас поймали и наказали. — Представляю. — Согласился Девуэл. — Я лидер этой операции, но зачем же приводить сюда ради вашего злорадства гладкая чейна? — Что касается парагоранца, — ответил Ирон. то мне было просто любопытно узнать, что он делает у вас. Наверное, вы скажете, он так, для смеха. Гладх отреагировал на эти слова пьяной улыбкой, осветившей его громадное лицо и обнажившей блестящие зубы. Улыбка говорила. — Я тебя тоже люблю. Прогоранец положил голову на стол и захрапел. — Что же касается человека по имени Чейн, продолжил после некоторой паузы Ирон. то о нем упомянул Клоя Клой. Морган Чейн — звездный волк. Как землянин может быть звездным волком. Чейн осушил и поставил на стол свой кубок. Но я не звездный волк. Он встал и направился вокруг стола... к Рону. Маленькие краснокожие люди, стоявшие по краям зала, взяли на изготовку оружия. Ноги и девушки продолжали танцевать под струнные звуки. Со стен сквозь ряды Бежавших, низкорослых, краснокожих воинов тускло просматривались улыбающиеся приятные лица глубокоших людей. Лицо Чейна расплылось в сладкой улыбки, и в мозгу Деуэлла пронеслось. — Ради бога, только не это. Мне приходилось видеть эту улыбку, и за ней следовала беда. — Понимаешь, — а? обратился Чейн к Рону. «Я только наполовину Звездный Волк. Я родился на Варне, вырос с варванцами, ходил с ними в рейды, но теперь я понимаю, что я никогда не был больше, чем полуварновцем». И вдруг его голос заскрежетал, словно меч, выдираемый из ножен. «Но быть наполовину Звездным Волком вполне достаточно, чтобы тебя чтило и уважала более низкой отродье, вроде Редхан». В маленьких глазках Ирона вспыхнула ярость. Он приподнял руки, чтобы позвать своих людей, стоявших с оружием вдоль стен огромного каменного помещения. Но потом отпустил ее и восхитительно уставился на Чейна. «Ты действительно звездный волк», — сказал он. «Только один из этих дьяволов может такое заявить и мне здесь, где мне достаточно шевельнуть пальцем, и нет человека». Чейн пожал плечами. «Я скажу тебе, как варновцы смотрят на это и как они меня учили. Человек может погибнуть в любой момент, во всяком случае он не может жить вечно, поэтому нет смысла беспокоиться о смерти». Хм, почему ты не с варновцами?» — спросил Ирон. «Что ты делаешь у этих наемников?» Разногласие, – беспечно ответил Чейн. «Я убил товарища, который пытался убить меня, а у меня нет клана, который поддержал бы меня». поэтому я уехал. — Другими словами, ты сбежал, — сказал Ирон. — Конечно, сбежал. Звездные волки — реалисты. Они, как и все остальные, не хотят, чтобы их убивали. Но суть-то в том, что они не очень много пекутся об этом. Ирон неожиданно расхохотался и хлопнул Чейна по спине. — Давай выпьем еще, — сказал он. — Расскажу всем вам забавную историю, такую забавную, что умрете со смеху. — Ну вот и разговаривался, — подумал Делуэлла. Касалось достаточно небольшого сюрприза, чтобы сделать его таким счастливым. — Вы прибыли сюда, чтобы отобрать у меня шесть поющих солнышек, которые я купил у Клоя Клоя, — начал Ирон. — Ведь нет смысла отрицать этого, — уныло признал Делуэлла. — Вот здесь и начинается забавная история. Нет у меня поющих солнышек. Делуэлла выпучил глаза от изумления. «Но вы только что признали, что вы купили их у Клоя-Клоя». «Купел», Купил, согласился Ирон. Он замолчал и снова захлебнулся смехом, прежде чем продолжить. «Но у меня их нет. На эту шутку клюнете не только вы, но и Клоя-Клой. Подумать только, он взял на себя заботу послать мне предупреждение». Ирон снова развеселился. Делуйла запасся терпением, но в данный момент был готов взорваться. — Если вы не против, — сказал он, — я хотел бы услышать суть этой чудесной шутки, и тогда смог бы смеяться с вами заодно. А суть в том, что все поющие солнышки приобретены одним покупателем — каярами. Они использовали всех нас в качестве торговых агентов. Если бы каяры стали покупать все солнышки вместе, Клой-Клой заломил бы огромную цену, поэтому они сделали свою заявку только на приобретение некоторых солнышек. А нас... Как сообщил вам старый Таргаш, попросили приобрести отдельными партиями все остальные солнышки. Мы их доставили каярам, и те теперь стали обладателями всех поющих солнышек. Хотя у Чейна было подавлено и отвратительное настроение, он громко расхохотался. Чисто сработано. Красиво провели старого мрунского прохиндея. Чисто. Хм, подходящее слово. Охотно согласился Ирон. «Теперь вы можете понять, почему, когда Клоя-Клой бросился меня предупреждать, а вы, наемники, ловко проникли в Рибха со всякого рода планами захватить мои солнышки. Я подумал, что все это действительно... забавно». «Так забавно, что мне и сказать нечего», — промолвил Далуила. «Стало быть, все солнышки у каяров. А кто они, черт побери, эти каяры?» «Народ», — ответил Ирон. очень странный народ в эти стеты вероятно самые великие любители прекрасного в галактике они чрезвычайно изобретательны в оружии у них отсутствует чувство жалости вы считаете что мы рихани стойкие и немилосердные я не считаю прервал чейн ирон бросил на него раздраженный взгляд но продолжил свою речь По сравнению с каярами, мы нежны, как девицы. Я просто не могу их понять. Они владеют самыми красивыми и ценными вещами, о которых когда-либо слыхали люди или нелюди. И они любят их так, как любит мужчина очередную свою девушку-рабыню. Я могу понять, необходимо защищать эти богатства. Но их оружие создано не для этого. Оно умышленно сконструировано для того, чтобы мучить и убивать врагов. И каяры находят... Наслаждение в его применении. Похоже, что это очаровательные люди, и у них все поющие солнышки. Да, все поющие солнышки находятся у них. А где расположен их мир? Ирон улыбнулся. Я там часто бывал. В последний раз я отвез туда шесть поющих солнышек, и вы знаете, что он должен был остановить свой смех. «Я высадился в их мире и сделал трехмерные объемные фотоснимки всех их сокровищ. И они ничего об этом не знали. Они настолько скрытны, что, узная об этих снимках, тут же убили бы меня». Чейн в упор посмотрел на него. Человек задал вопрос, где находится их мир. «Ну да, вы, конечно, хотите знать это», — сказал Ирон. «Я предполагал, что вы захотите. И, может быть, я вам скажу...» «Может быть. Видите ли, каяры чрезвычайно скрытны и в отношении себя, и своих сокровищ. Ни один из очень небольшого круга людей, которые могли бы рассказать о каярах». «Мне кажется, запахло чем-то вроде предстоящей сделки», — кисло заметил Делуэлла. «Хорошо, давайте». «Нам известно», — продолжил Рон. что правительство Чернара предложило вознаграждение в два миллиона за возвращение поющих солнышек. «Вы наемники и охотитесь за этим вознаграждением, не так ли?» Ну, «Нет смысла отрицать и на этот раз», — согласился Делула. «Без посторонней помощи у вас нет никаких шансов добраться до Каяров и солнышек», — сказал Ирон. «Вы не знаете, где находится их мир». И если бы даже знали, все равно ваш корабль не мог бы там сесть. У них такая оборона, что нам и слышать об этом не приходилось. Да впился в его своим взглядом. Продолжайте. Но, — заявил Рон, и его глазки заблестели, — я мог бы вас направить прямо к ним. Я мог бы вам одолжить наш небольшой геологоразведочный корабль, который ведет их заблуждения заблуждение и даст вам возможность высадиться на их планете. Мои объемные снимки могли бы вам точно показать место, где находятся солнышки. Все это я мог бы предоставить, ну, за половину двухмиллионного вознаграждения. И добавил. Конечно, аришский корабль небольшой, только трое или четверо из вас могут воспользоваться им. Остальные наемники могли бы остаться здесь, моими гостями, и служить гарантией того, что вы вернетесь. Ага. — Другими словами, — продолжил Дулуэлла, — выступив агентом Каяров и обдурив Клоя-Клоя, вы теперь собираетесь предать и тех, кто вас нанимал. Ирон усмехнулся. — Именно так. — По крайней мере, — сказал Делуйло. — Вы все-таки высоко оцениваете свою благонадежность. И потом добавил. — Скажите мне, пожалуйста, есть ли хоть один честный человек в отроге Арга? Ирон удивленно вытащил глаза, потом повернулся к Чейну. — Ты слышал это, Звездный Волк? Он ищет честного человека в отроге. Оба Чейн и Ирон разразились хохотом.